«Давай сыграем!» — говорю я, сжимая Виккину руку на манер старого дядюшки. «Это не уловка, не хитрость, лишь попытка прервать подавленное молчание, жертвами которого мы стали». Вики изображает удивление, которого не чувствует. Глаза ее становятся круглыми, как центовики. «На таком ветру под дождем, который того и гляди, польет?» «Так не полил же еще!» «О боже!» – произносит Вики и несколько раз щелкает пальцами. «Ладно, пеняй на себя». Тем не менее она шустро соскакивает с кушетки и бежит наверх, где, надо полагать, стоят какой-то кладовки молоточки. В телевизоре CBS пытается вернуться к баскетболу, благо на площадке удалось снова навести порядок. Однако всякий раз, как нам пытаются показать ее, на экране появляется низкорослый, с носом картошкой, краснолицый мужчина, в крикливой клетчатой спортивной куртке, машущий короткой рукой и с отвращением беззвучно орущий кому-то из игроков нью-йоркской команды «Мать твою!». Это один из моих любимцев, Мат Грини, главный тренер Кливлендсов. Я брал у него интервью сразу после того, как вернулся к спортивной журналистике. В то время он тренировал команду «Чикаго». Но затем, по собственному почину, перебрался в другой город, где жизнь, уверен, выглядит поприятнее. Он тогда сказал мне, «Люди способны удивлять тебя, Фрэнк, остро-напросто тем, какие они нахер тупицы». Мы сидели в тесном кабинете тренера под ареной Чикагского стадиона. Мат курил дорогую сигару. Я что хочу сказать? Ты понимаешь, сколько времени взрослые люди тратят на разговоры об этом долбанном бизнесе, берут факты и притворяются, будто они всего-навсего чьи-то мнения и с одной простой целью, лишь бы разговор продолжался подольше. Кому-то он, наверное, и кажется интересным. Однако я тебе так скажу, малыш. По-моему, люди просто романтизируют задрипанный булыжник, именуя его горой, и тратят чертову уйму времени, которое могли бы израсходовать с большей пользой. Это игра. Посмотри ее и забудь о ней. После чего у нас состоялся Оживленный разговор о семенах для газона и уб богом выборе, с которым ты сталкиваешься, когда тебя донимает высокий уровень грунтовых вод и никчемная дренажная система. Я таких трудностей не испытывал, но для его дома в Хилтонхэдди это было серьезной проблемой. Интервью получилось не очень удачным, По части, так сказать, обнаружения скрытых мотивов в командных сочетаниях дылды-коротышек, каковое и было моей целью, однако я счел его поучительным, хоть и не был согласен ни с чем из сказанного матом. Да и мата порадовала возможность посидеть с молодым журналистом и преподать ему жизненный урок. «Знай во всем меру и сохраняй добросовестность». Вот с чем я вернулся тогда в Шератон Командер. А когда закончишь с этим, займись семенами новой травы или старой пластинкой Каунта Бейси, по которой скучал последнее время, или составлением каталога подносящих тебе коктейли официанток. Именно этим занялся я. Последним из трех и нисколько о том не пожалел. На площадке баскетболисты Опять начинают обмениваться убийственными взглядами и угрожающе тыкать друг в друга длинными костлявыми пальцами. Особенно свирепствуют игроки черные. А белые ребята, бледные и тонкорукие, вроде бы пытаются умиротворить их, хотя на деле просто побаиваются, что если начнется драка, им тоже достанется на орехи. Второй тренер... Приземистый, встревоженный мужчина в белых брюках пытается утащить Мата Грини под трибуны, однако Мат рвется в бой. Для него настоящая жизнь протекает именно здесь. Ничего показного. Чувство меры он утратил. Ему хочется побуянить и тем втолковать Никсом, что играют они неправильно». Мат выскакивает из своего вагончика, чтобы все могли увидеть, чего он стоит, и мне это нравится. Уверен, он сильно скучает по дням своей молодости. Внезапно картинка мигает. На экране появляется еще один ныряльщик, глядящий с обрыва вниз на свою вспененную судьбу. Сибиэс сдалась. Элвис Пресли снова трусит кухонной двери, позвякивая алмазным ошейником, принюхиваясь к воздуху. Он не питает никакой уверенности, на мой счет. И кто поставил бы это ему вину? Появляется Линнет. Блестящие глаза ее приобрели выражение хитроватое, но сердечное. «Элвис Пресли едва ли не главный в этом доме», говорит она, легко пристукивая носком своей туфельки по ошейнику пса. «Он кастрирован. Конечно, насиловать вашу ногу не будет, не беспокойтесь. Мужчина он только наполовину, но мы все равно любим его». Элвис Пресли усаживается на кухонный порог, разглядывает меня. «Песик, что надо», — говорю я. «Вам не кажется, что Викки немного неспокойна?» — спрашивает Линет, словно желая предостеречь меня от чего-то. Взгляд ее становится испытующим. Она медленно-медленно скрещивает руки. «По-моему, с ней все в порядке». «Ладно. А то я подумала, может, в Детройте что-нибудь неприятное случилось». «Так. Всем, включая Элвиса Пресли, все уже известно, и каждый норовит обратить случившееся к собственной выгоде, сколь бы пустой та ни была, семья, в которой не принято что-либо скрывать». Секретов ней не заводится. Если, конечно, один из ее членов не решает утаить что-нибудь, рискуя навлечь на себя неодобрение всех остальных, Вики, по-видимому, рассказала нечто пикантное. Но картина получилась незавершенная, и Линад пытается заполнить пробелы. «Да она вовсе не такова, какой мне хотелось ее видеть, и в эти мгновения я полностью перехожу на сторону Вики». Насколько я могу судить, все было прекрасно. Я улыбаюсь. От меня вы никаких признаний не дождетесь. Ну и хорошо, — радостно кивает Линет. Мы все так любим ее. Желаем ей только лучшего. Она самая храбрая девушка на свете. Без ответа. Ни почему храбрая. Ни, а скажите, что вы думаете об Эверетте, ни, по правде говоря, она показалась мне сегодня немного странной, ничего, кроме «она чудесная» и еще одной ухмылки. Да, особенно сейчас лицо Линет расплывается в лучезарной улыбке, однако и в ней явственно проступает предостережение. Затем она уходит, оставив Элвиса Пресли неподвижно сидеть на пороге глядя на меня пустыми глазами. Пока Вики роется наверху в поисках клюшек, в дом входит, пинком распихнув переднюю дверь, ее брат Кейд. Он был на берегу, укутывал в брезент своего бостонского китобоя. И когда я пожимаю его ладонь, та оказывается жесткой и холодной. Кейду 25. Он работает недалеко отсюда, в Томс-Ривере, судовым механиком, здоровенный парень в белой футболке и джинсах. Вики говорила, что брат состоит в списке кандидатов в полицейской академии штата. Собственно, он уже обзавелся ровным взглядом полицейского, немало не интересующегося причудами ближнего своего. «Исха дама, значит, да?» Буркает Кейт, когда мы выпускаем руки друг друга и остаемся стоять бок о бок». «Не зная что сказать. Никаких следов Техаса, где вырос Кейт, в его речи не сохранилось. Он обратился в законченного молодого джерсиса С аурой место издания не указано, время тоже, окружающее его как ядовитое облако. Он возвышается рядом со мной, точно мачта, и гневно смотрит в выходящее на улицу окно». Я встречался с девушкой из южного Брансуика. Мы с ней ездили на каток у сто тридцатого. Может, знаете, где это?» Губы его изгибаются в улыбке, веселой и презрительной сразу. «Очень хорошо знаю», — отвечаю я и глубоко засовываю руки в карманы. И вправду я часами наблюдал, стоя у оградки и в отрешенном обожании стискивая ее руками, как двое моих бесценных детишек, а когда-то и третий, катались там. «Теперь на том месте вроде бы триплекс мана стоит», — говорит Кейт, обойдя комнату растерянным взглядом человека, вынужденного вести неприятный разговор. Он чувствовал бы себя куда как лучше, если бы мог надеть на меня наручники и затолкать головой вперед на заднее сиденье патрульной машины. По дороге в участок мы поуспокоились бы, пришли в себя. Он рассказал бы мне и напарнику крутой анекдот, мы изобразили бы друзей-приятелей. А сейчас я для него выходец из внешнего мира. Бесполезный типчик наподобие тех, чьи дорогие катера он чинит. Ничего не знающих, технически беспомощных. Кейт ненавидит их за то, как они обращаются с вещами, которых сам он себе позволить не может. Я не из тех, кого обычно приглашают сюда на обед, и вести себя со мной по-человечески ему затруднительно. Мой Кейду совет, непроизнесенный, впрочем, таков. Лучше бы ему привыкнуть ко мне и таким, как я, потому что мы, те самые люди, коим он рано или поздно, Начнет выписывать квитанции, солидные средние граждане, повадки и нравы которых он сможет высмеивать, лишь рискуя нажить массу неприятностей. Собственно говоря, я мог бы даже принести ему пользу. Много чего порассказать, если бы он мне позволил о внешнем мире.